Кугель очнулся в сиянии золотисто-оранжевого солнечного света, такого яркого, каким никогда его раньше не видел. Он лежал на спине и глядел вверх, в теплое и синее небо, гораздо более мягкое и светлое, чем свод цвета индиго собственного времени Кугеля. Он ощупал свои руки и ноги и, не обнаружив повреждений, сначала сел, а потом медленно поднялся, моргая от непривычно яркого света. Топография почти не изменилась. Горы к северу были более высокими и более крутыми, и Когель не смог обнаружить на их склонах дорогу, по которой он пришел, или точнее, по которой он придет. На месте стройки Фарезма сейчас находился невысокий лес перистых зеленых деревьев, На которых висели грозди красных ягод Долина была такой же, как и раньше Хотя реки текли по другим руслам А вдали виднелись три больших города Воздух, поднимающийся из долины Доносил до кугеля странный терпкий запах Смешанный с испарениями, характерными для праха и плесени Кугелю показалось, что вокруг висит какая-то почти ощутимая странная печаль. Еще он подумал, что слышит музыку, медленную жалобную мелодию, такую печальную, что на глаза Кугеля помимо воли навернулись слезы. Он попытался отыскать источник музыки, но она тут же начала затихать и умолкла, вернувшись только тогда, когда он опять перестал вслушиваться. Кугель посмотрел на утесы, поднимающиеся на западе, и чувство дежаву, вызванное их видом, оказалось еще сильнее, чем в прошлый раз. Он озадаченно подергал себя за подбородок. Этот раз был на миллион лет раньше того, второго случая, когда он видел эти утесы, и, следовательно, по определению должен был быть первым. Но это был одновременно и второй раз, поскольку Кугель хорошо помнил свою первую встречу с этими утесами. С другой стороны, направление течения времени было очевидным, и с этой точки зрения данный пейзаж предшествовал виденному им уже. «Парадокс», – подумал Кугель, – «настоящая загадка?» «Действительно». Какая же встреча с утесами послужила базой для пронизывающего ощущения уже виденного, которое он испытал в обоих случаях? Кугель оставил эту тему как бесплодную и начал внимательно оглядываться, когда его глаз уловил своим краем какое-то движение. Он снова направил взгляд вверх вдоль стены утесов, и тут воздух внезапно наполнился музыкой, которую он слышал раньше музыкой тоски и возвышенного отчаяния. Кугель застыл в изумлении. На огромной высоте вдоль стены утесов летело большое крылатое существо в белых одеждах. Его крылья были длинными, с ребрами из черного хитина, покрытыми серыми перепонками. Кугель благоговейно наблюдал за тем, как существо спикировало в пещеру, расположенную высоко на лицевой поверхности утеса. Прозвучал гонг. Кугель не смог разобрать, с какой стороны. Обертоны заставили воздух содрогнуться, а когда они затихли, неведомая музыка опять стала почти неслышимой. Вдали над равниной... Появилось одно из крылатых существ, несущее человеческую фигуру, пол и возраст которой Кугель не смог определить. Существо зависло в воздухе рядом с утесом и уронило свою ношу. Кугелю показалось, что он слышит слабый крик, а музыка при этом стала еще более печальной, величественной и звучной. Казалось, что тело падает с большой высоты довольно медленно, но наконец оно ударилось об основание утеса. Крылатое существо, избавившись от своего груза, скользнуло к карнизу у его вершины. Там оно сложило крылья и встало почти по-человечески, глядя вниз на долину. Кугель отпрянул за скалу. Заметили ли его? Он не мог быть уверенным. Кугель глубоко вздохнул, и этот печальный золотистый мир прошлого был ему не по душе. Чем скорее он сможет покинуть его, тем лучше. Он осмотрел кольцо, которым снабдил его форезм, но камень в нем был темным и матовым. В нем не было мечащихся искорок, которые должны были указывать направление ко всеобщей сущности. Этого-то Кугель и опасался. Форазм ошибся в своих расчетах, и Кугель никогда не сможет вернуться в собственное время. Звук хлопающих крыльев заставил его взглянуть в небо. Кугель быстро отскочил назад и укрылся за скалой. Горестная музыка стала громче, и очередное крылатое существо зависло рядом с утесом, уронив свою жертву. Потом оно, мощно хлопая крыльями, приземлилось на карниз и вошло в пещеру. Кугель поднялся и, пригибаясь, побежал сквозь янтарные сумерки вниз по тропе. Вскоре дорога нырнула в небольшую рощу. Кугель остановился, чтобы перевести дух, а затем продолжил путь более осмотрительно. Он пересек полоску возделанной земли, на которой стояла пустая хижина. Кугель подумал было о ней как об укрытии на ночь, но тут ему показалось, что изнутри за ним наблюдает какая-то темная фигура. Он прошел мимо. Тропа вела через холмистые низины прочь от утесов, и незадолго до того, как сумерки уступили место ночи, Кугель набрел на деревню, стоящую на берегу пруда. Он подкрался к ней с опаской, но приободрился, приметив явные признаки опрятности и умелого ведения хозяйства. В прилегающем к пруду стоял павильон, предназначенный, по всей видимости, для музыкальных представлений и выступлений мимов и декламаторов. Парк окружали небольшие узкие домики с высокими фронтонами, коньки крыш которых были украшены декоративными зубцами. Напротив пруда стояло крупное здание с нарядным фасадом, на котором дерево перемежалось с пластинами из эмали красного, синего и желтого цветов. Три высоких фронтона служили зданию крышей. Ее центральный конек нес на себе панель со сложным резным узором, а на боковых были установлены ряды маленьких круглых светильников синего цвета. Перед зданием располагалась просторная беседка, укрывающая под своей сенью лавки и столы. Они были освещены красными и зелеными фонариками. Здесь отдыхали жители городка, потягивая вино и вдыхая благовония, в то время как юноши и девушки выделывали па эксцентричного танца под звуки волынок и концертину. Осмелев при виде этой мирной сцены, Кугель подошел к беседке. Жители деревни принадлежали красе, которая никогда не встречалась Кугелю раньше. Они были невысокого роста, с крупными в большинстве случаев головами и длинными беспокойными руками. Их кожа имела сочный тыквенно-оранжевый цвет, а глаза и зубы были черными. Волосы Тоже черные, у мужчин гладко свисали вниз вдоль щек, заканчиваясь бахромой из синих бусинок, а женщины помещали их вокруг белых колец и крючков, в результате чего их прически получались невероятно причудливыми. Челюсти и скулы этого народа были тяжелыми, а узкие и широко расставленные глаза смешно выступали наружу. Носы уши были длинными и активно участвовали в мимике, что придавало лицам большую живость. Мужчины носили черные юбки с оборками и коричневые кафтаны, а головные уборы состояли из широкого черного диска, расположенного на нем черного цилиндра, и еще одного диска, поменьше размером, к которому крепился позолоченный шар. На женщинах были черные штаны и коричневые жакеты с эмалевыми дисками у попка, а на каждой ягодице был прикреплен искусственный хвост из зеленых и красных перьев, возможно, указывающий на семейное положение своей хозяйки. Гугель шагнул в круг света. Все разговоры немедленно прекратились. Носы застыли в неподвижности – Глаза уставились на пришельца, а уши зашевелились, выражая крайнюю степень любопытства. Кугель улыбнулся направо и налево, провел руками в галантном всеохватывающем приветствии и сел за пустой столик. За некоторыми столами послышалось изумленное перешептывание, слишком тихое, чтобы его можно было разобрать. Вскоре один из пожилых горожан поднялся и, пройдя к столику Кугеля, что-то проговорил. Слов Кугель не понял, поскольку из-за недостаточного объема накопленной информации приспособление волшебника аразма пока еще не могло определить смысл фраз. Кугель вежливо улыбнулся и широко развел руки в жесте, выражающем доброжелательную беспомощность. Старец заговорил снова, несколько более резким голосом, и снова Кудиль показал, что не способен понять его. Незнакомец резко и неодобрительно дернул ушами и отвернулся. Кугель подал знак хозяину, указал на хлеб и вино на ближайшем столе и, насколько смог, выразил жестами свое желание получить то же самое. Хозяин задал вопрос который при всей его лингвистической невразумительности Когель сумел понять. В ответ он вытащил золотую монету, и хозяин удовлетворенный отвернулся от странного посетителя. За столиками возобновились разговоры, и довольно скоро звуки их обрели для Когеля смысл. Наевшись и напившись, Он поднялся и подошел к столу старца, который первым заговорил с ним. Кугель уважительно поклонился. «Позволишь ли ты присоединиться к твоему столику?» «Конечно, если таково твое желание», – старец указал ему на место. «Садись». «Из твоего поведения я заключил, что ты не только страдаешь умственной отсталостью, но к тому же глухонем». Теперь, по крайней мере, ясно, что ты способен слышать и говорить. «Заверяю тебя и в своей разумности», – заявил Кугель. «Поскольку я прибыл издалека и не знаком с вашими обычаями, то подумал, что лучше будет спокойно понаблюдать несколько минут, дабы нечаянно не нарушить неизвестных правил приличия». «Необычно, но хитроумно». Откомментировал слова Кугеля старец. «Могу тебя порадовать. Твоё поведение не вступает в открытое противоречие с нормой. Могу ли я осведомиться, какая нужда привела тебя в фарвен?» Кугель опустил взгляд на кольцо. Камень оставался матовым и безжизненным. Всеобщая сущность явно пребывала в каком-то другом месте. «Земля, в которой я родился, — начал он, — ужасно невежественно. Я путешествую с целью узнать обычаи и манеры более цивилизованного народа». Старец некоторое время обдумывал этот ответ, а потом с видом знатока кивнул. «Твои одежды и черты твоего лица принадлежат к незнакомому мне типу. Где находится твоя земля?» «Она лежит в столь отдаленном краю», — осторожно ответил ему Кугель, «что до этого момента я даже не знал о существовании страны Фарван». Старец удивленно прижал уши к голове. «Неужели? Ты не слышал о славном Фарване? Великие города Имперго, Старуве, Реверант, неужели они тебе не знакомы? А как по поводу знаменитого Сэмберса?» Слава Сэмберса должна была без сомнения дойти до тебя, ведь они изгнали зв звездных пиратов, а затем подвели моря к стране платформ. А Роскошь дворца Падоры не поддается описанию. Кугель печально покачал головой. Даже слухи об этом необычайном великолепии не дошли до моих ушей. Старец мрачно дернул носом, У Кугеля явно были проблемы с головой, и коротко резюмировал. Все обстоит именно так, как я и изложил. И «Я в этом ни на йоту не сомневаюсь», – торопливо заверил собеседника Кугель. «По правде говоря, я признаюсь в своем невежестве. Но расскажи о вашей стране побольше, поскольку мне, возможно, придется надолго задержаться в этих краях». «Например, что ты мог бы сказать о крылатых существах, которые обитают на утесе? Что они за создания?» Старец указал на небо. «Если бы у тебя были глаза бородатой неясыти, ты смог бы заметить темную луну, которая вращается вокруг Земли» и которая необнаружима за исключением тех случаев, когда она отбрасывает свою тень, находясь напротив солнца. Крылатые существа – обитатели этого темного мира, и их первичная природа неизвестна. Они служат великому богу Елисия следующим образом. Когда мужчине или женщине приходит время умереть, Крылатые существа узнают об этом, услышав полное отчаяние восклицание богини судьбы умирающего. Тогда они забирают этого человека и переносят его в свои пещеры, которые фактически представляют собой волшебный портал в благословенную страну Бисом. Кугель откинулся назад, и его черные брови поднялись несколько насмешливой дугой. «Да неужели?» – сказал он голосом, который показался старцу недостаточно серьезным. Тот нахмурился. «Не может быть никаких сомнений в истинности изложенных мною фактов. Ортодоксальная религия строит всю свою философию на этой аксиоме. Таким образом, они взаимно усиливают друг друга, и, следовательно, каждая из них подтверждается вдвойне». Кудель провел пальцем по подбородку. «Без сомнения, все обстоит так, как ты утверждаешь. Но можно ли быть уверенным, что крылатые существа последовательны и аккуратны в выборе жертвы?» Старец с досадой побарабанил пальцами по столу. «Сия доктрина неопровержима, ибо те, кого забирают крылатые существа...» Умирают очень быстро, даже если с виду они пышут здоровьем. Я признаю, что падение на скалы способствует смерти, но в этом и проявляется милосердие Елисия, полагающего подобный способ даровать быстрое прекращение жизни более приемлемым, чем продолжение болезни, которая может оказаться мучительным. Эта система целиком и полностью направлена во благо. Крылатые существа призывают к себе только умирающих, которых они затем направляют в благословенную землю биссом. Время от времени тот или иной еретик начинает пытаться доказать обратное, и в таком случае, но ты, я уверен, разделяешь ортодоксальное мнение. Всем сердцем, — заверил старца Кугель. — Истинность догматов вашей веры очевидна. Он сделал большой глоток вина. В тот момент, когда он поставил кубок на стол, в воздухе послышался тихий шепот музыки. Бесконечно нежное, бесконечно печальное созвучие. Все, кто сидел в беседке, умолкли. Хотя Кугель не был уверен, что звуки ему не померещились. Старец чуть ссутулился, подался вперед и отхлебнул из своего кубка. Только после этого он поднял глаза вверх. «Крылатые существа как раз сейчас пролетают над нами», – прошептал он. Когель задумчиво потянул себя за подбородок. «А как защититься от крылатых существ?» Вопрос был неуместным. Старец свирепо взглянул на своего собеседника, действие, которое сопровождалось закручиванием ушей вперед. «Если человек должен умереть», — указал он на Кугеля носом, — «то появляются крылатые существа. Если же нет, то ему нечего опасаться». Кугель несколько раз кивнул. «Ты рассеял моё недоумение. Завтра?» Поскольку по всем признакам и ты, и я находимся в отличном здравии, давай поднимемся на холм и сделаем несколько кругов вокруг утеса существ». «Нет», – покачал носом старец, – «и по следующей причине. Воздух на такой высоте пагубен для здоровья. Скорее всего, мы надышимся ядовитых испарений, что нанесет ущерб нашему здоровью» и, следовательно, привлечет внимание крылатых существ. «Мне все понятно», – вздохнул Кугель. «Давай оставим эту зловещую тему. К счастью, мы здоровы и в некоторой степени укрыты лозами, обвивающими беседку. Давай есть, пить и наблюдать за весельем. Ваша молодежь пляшет исключительно ловко». Старица сушил свой кубок и поднялся на ноги. Ты можешь делать все, что тебе захочется. Что же касается меня, мне пора совершить ритуальное уничижение, поскольку данный акт является неотъемлемой частью нашей веры. «Я вскоре тоже совершу нечто в том же духе», – заверил старца Кугель. «Желаю тебе получить удовольствие от обряда». Старец покинул беседку, а Кугель остался в одиночестве. Вскоре несколько движимых любопытством молодых человек подошли к нему, и Ккугель еще раз рассказал свою историю, хотя на этот раз он сделал меньшее ударение на варварской грубости своей родины. К группе присоединилось несколько девушек, и Ккугель весьма обрадовался как экзотическому цвету их кожи и волос, так и живости их поведения. Было подано много вина, и вскоре Кугель поддался на уговоры и попробовал станцевать местный танец, отличающийся множеством прыжков с подбрасыванием ног. Кугель исполнил его без позора для себя. Данное времяпрепровождение поспособствовало близкому контакту Кугеля с одной особенно соблазнительной девушкой, которая заявила, что ее зовут Зиамль Враз. Когда танец кончился, она обняла Кугеля за талию, отвела назад к столику и уселась к нему на колени. Фамильярность не вызвала явного неодобрения среди остальных членов группы, и Кугель осмелел еще больше.